Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет, Живи еще хоть четверть века, Все будет так, исхода нет. Умрёшь, начнешь опять сначала, И повторится все как в старе. Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Apteka, uliči, fonarj.